Глава сорок четвертая По мере разработки сценария замысел разрастался, дополняясь все новыми и новыми деталями, и в итоге подготовительный этап занял уйму времени, сил и средств. «Еще одна такая постановка, и мы банкроты», — заключила Светлана. Она, конечно, несколько сгущала краски. «За последнее время наши денежные дела упорядочились», поскольку мы наконец-то стали получать деньги, заранее вышедшие в эфир выпуски нашей программы. Демин метался между Москвой и нашим городком и даже, кажется, похудел. На нем лежала обязанность обеспечить весь антураж. Мне было его жаль, но лично помочь ему я не мог. В Москве мне нельзя было появляться. Я тем временем осторожно знакомился с нашим будущим героем. Не лично, конечно, а будто невзначай, интересуясь его биографией у местных жителей. Пал Кузьмич Лаврухин. Всю жизнь проработал в школе. Сейчас ему было 70 но он, несмотря на годы, все еще, как говорят в таких случаях, оставался в строю. От школы его, понятное дело, уже отлучили, но для работы на местной водокачке он был еще бодр и крепок. Еще он был известным местным краеведом. Раз. Руководил кружком юных пожарников. 2 Регулярно писал заметки в районную газету. Три. человек с активной жизненной позицией. То, что и было нам нужно. Самым сложным оказалось подобрать среди местных жителей тех, кто должен был играть за нас. Участвовать в съемках, естественно, согласился бы любой. Но мы искали таких, кто способен держать язык с зубами. Достаточно проговориться одному, и вся наша многотрудная подготовка пошла бы на смарку. Надежных людей мы, в конце концов, нашли. Но все же о том, для чего их собрали вместе, мы поведали им только в утро перед съемками. В шесть часов, чтобы быть полностью уверенными, что все внезапно не раскроется. В половине восьмого, как обычно, Пал Кузьмич Лаврухин вышел из своего дома, направляясь на водокачку. Путь его пролегал через площадь, поблизости от которой он как раз и жил. На площади, несмотря на столь ранний час, образовалось какое-то столпотворение, и у некоторых людей в руках, что очень удивило Лаврухина, Были транспаранты, чего лично он не видывал уже несколько лет. «Мы не колония. Назад в Россию. Россия, мать, на кого ты нас покинула?» Все это было странно и непонятно. Лаврухин замедлил шаг и остановился, озадаченный. «Мы снимали его сразу с нескольких точек, из автомобилей, поставленных здесь, на площади. Толпа гомонила, и шум становился все громче». Какой-то мужичок, которого Лаврухин не знал, взобрался на постамент и швырял в толпу злые, отрывистые фразы. «Никаких уступок! Мы тоже люди! Нас не спрашивали! Мы не хотим! Напишем письмо! Поднимем народ!» Лаврухин, судя по выражению его лица, ничегошеньки не понимал. Тут он увидел в толпе знакомое лицо. Это был лаврухинский сосед, державший в руках красный серпасто молоткастый флаг. «Что такое?» — спросил соседа Лаврухин. — Ничего не пойму. — Скоро поймешь, Кузьмич! — бешено вращая глазами, сообщил сосед. — Придут американцы, наведут порядки. — Какие американцы? — Да ты не слышал разве? В нашу область все вместе с людьми отдали американцам. — Как это «отдали»? — оторопел Лаврухин. — Очень просто, за долги. У России долгов больше ста миллиардов, а отдавать нечем. порешали отдать нашу область американцам, как когда-то Аляску. Слыхал, небось? — Врешь, — не поверил Кузьмич. В толпе раздался злой смех. — А ты вот в магазин загляни, — посоветовал кто-то. — Попробуй купить там хоть что-нибудь, обхохочешься. Лаврухин обернулся к продовольственному магазину и увидел то, чего не заметил поначалу. Нет, сам магазин стоял на месте и был такой же обшарпанный и не как всегда. Но над входной дверью теперь висела ослепительно яркая вывеска, как Лаврухин, прежде видел только в заграничных фильмах. И на той вывеске, большими красными буквами, что-то было написано не по-русски. Подоптавшись в нерешительность, Лаврухин направился в магазин. Внутри все тоже было как обычно. Сонные продавщицы скучали за прилавками. И ассортимент нисколько не изменился. Кузьмич прошелся вдоль прилавка, пытаясь оценить, что же тут такого необычного. и вдруг его внимание привлек ценник. Ценник был прислонен к банке со сгущенкой, и на нем стояла какая-то непривычно короткая, необычная очень цифра — пятерка. Поразмыслив, что бы это могло значить, и так и не придя ни к какому выводу, Кузьмич ткнул пальцем в направлении сгущенки и спросил. — Почем? — Пять. — нехотя ответила продавщица и демонстративно зевнула. — Пять. Чего? — Тысяч. Продавщица смирила старика тяжелым взглядом и ответила, уже явно начиная раздражаться. «Пять долларов. С сегодняшнего дня торговля только за доллары». Лаврухин изумленно возрелся на собеседницу, но еще больше он изумился, обнаружив, что она не шутит. «Как за доллары?» — пробормотал он. «Что за чепуха?» А сам уже вел взглядом по прилавку и видел «Точно, в долларах цены». Бутылка водки — три доллара, пачка масла — доллар, кило конфет-мишка на севере — пять, и даже закатанные в трехлитровую банку желтые перезрелые огурцы были оценены в заокеанской валюте. Было заметно, что Лаврухин обескуражен, но сдаваться он явно не собирался. — Ты что, Танюха, окосела? — осведомился он у продавщицы, которую знал едва ли не с пеленок. — Хватит дурить, дай-ка мне... Метнул взглядом по прилавку, выбирая товар. «Да вот хоть печенье». Печенье, судя по ценнику, стоило доллар. Кузьмич достал из кармана несколько российских банкнот. «Без долларов не дам», — отрезала продавщица. «Нет у меня их! Нету!» — вспылил начавший терять самообладание Кузьмич. «Пенсию мне рублями дают!» «А мне плевать», — прояснила свою позицию продавщица. «У нас теперь Америка, рубли отменены». «Я сейчас тебя саму отменю!» — сорвался на крик горячий Кузьмич. «Я тебе шалава научу!» «Чего он орёт?» — сказала вторая продавщица. «Вызывай полицию, Тань». Таня вышла из магазина, и было слышно, как она кричит. «Господин полицейский! Товарищ полицай! Ну как вас там? Сюда идите, сюда!» И почти сразу перед вмиг онемевшим Кузьмичом предстал всамделишный американский полицейский, Но даже не форма его так изумила Лаврухина, а то, что полицейский был негром. Негров в своей жизни Лаврухину видеть доводилось только по телевизору, да на фотографиях в газетах. И потому появление чернокожего человека сразило старика наповал Вот теперь он поверил в реальность происходящего и совершенно изменился в лице. Негр не воспользовался своей дубинкой, чтобы восстановить нарушенный порядок, а пробурчал что-то по-английски, после чего выставил Кузьмича за дверь. На площади тем временем прибавилось народу. Сюда уже шли и те, кто не был нами предупрежден о происходящем, и толпа все росла и росла. Лаврухин разыскал своего соседа, того, что держал в руках красный флаг. — Ну что, обиделся осведомился сосед. — Плохо дело, — признал Кузьмич. — Как же они так-то вот, у народа не спросясь? «А вот так!» — ответил сосед, озлобляясь. «На нас им плевать, как хотят, так и вертят! Детский сад, говорят, теперь закроют, а вместо него будет этот, как его, бурдель!» «Какой бурдель?» — не понял Кузьмич. «Ну, где бабы за деньги? Вон, уже привезли их! Видишь?» Лаврухин обернулся к детскому саду и увидел роскошную иномарку, а возле нее четырех длинноногих девиц. Юбчонки у девиц были так коротки, что почти ничего и не прикрывали, и это было весьма необычно. В родном Лаврухинском городке такого бесстыдства никто себе не позволял. Разве что Светка, дочка Катьки Кривой, но та шалава здесь и появляться не смела, окрутила хвостом где-то в областном центре, откуда изредка доходили нелестные слухи о ее бесстыдных похождениях. Не успел Кузьмич прокомментировать увиденное, как вдруг совсем недалеко, где-то за магазином, хлопнули пистолетные выстрелы. Почти сразу из-за магазина показался малый, совершенно разбойный наружности, который время от времени останавливался и стрелял из большого, явно не нашинского пистолета, что вынуждало преследовавшего его полицейского, уже знакомого Лаврухину негра, пригибаться и петлять. Полицейский тоже вел огонь из своего пистолета, но и у него с меткостью было не очень, и он все время мазал. Стреляющая парочка пересекла площадь и скрылась за зданием детского сада. «Вот же и преступность возросла!» — оценил увиденное лаврухинский сосед. «Когда такое было, чтобы у нас на улицах стреляли?» Да, жизнь менялась стремительно, и растерявшийся Лаврухин не знал, что и делать. «Как же так?» — сказал он потрясенно. «Что ж со всеми нами будет?» «А ничего плохого не будет», — ответил кто-то. Аляску вон тоже продали, и ничего, живут люди. Тем временем к памятнику Ильичу подъехал автокран и грузовик. В кузове грузовика стояла статуя свободы, уменьшенная до размеров вождя мирового пролетариата. «И памятник нашим не хорош недобрым голосом сказали в толпе. Рабочие в новеньких отутюженных комбинезонах деловито разматывали трос, готовясь к демонтажу скульптуры. В этот момент мысли в голове Кузьмича Похоже, совершили какой-то необыкновенный кульбит, и он, наконец-то, начал прозревать. «Профукали Россию!» — громыхнул он, меняясь в лице. Конечно, сказал он вовсе не «профукали», но произнесенное им слово не имело ни малейших шансов попасть в эфир. Мы в подобных случаях включали пищалку, и вместо неблагозвучного слова телезрители слышали красноречивое «пи». «Профукали! Да я им...» Лаврухин оказался чрезвычайно образно выражающимся дедом. В эфире у нас будет сплошное пи. И тут произошло то, чего никто из нас не мог ожидать. Толпа уже больше, чем наполовину состояла из непосвященных. И вот этих людей, не подозревающих об истинной подоплеке, происходящего на площади, темпераментная речь Павла Кузьмича не на шутку разогрела. Толпа завелась, и я понял, что ситуация стала выходить из-под контроля. «Выпускайте президентов». распорядился я по рации, но с президентами мы немного замешкались. Толпа дрогнула и двинулась к определившейся вдруг цели — магазину с яркой вывеской на английском. Там в магазине были наш оператор и две толстухи-продавщицы. «Уходи через черный ход», — сказал я по рации оператору. «Возьми с собой женщину и уходи». А в магазине уже сыпались со звоном стекла, и какой-то парнишка, оседлав своего свертника, срывал со стены вывеску. «Ты ушел?» — спросил я у оператора. «Да», — ответил он. Только позже выяснится, что он сказал неправду. Вытолкав продавщицу на задний двор магазина, он вернулся в подсобку, отделенную от торгового зала зеркалом, и продолжал съемку, благодаря чему и мы стали свидетелями последовавшего разгрома. В течение нескольких минут все было кончено. Прилавки разбиты в дребезги, товары вынесены подчистую. Готовая на любые подвиги толпа вновь перетекла на площадь. Ильич со своего постамента с изумлением взирал на возбужденных людей. «Что ж теперь будет?» — дрогнувшим голосом спросила Светлана, сидевшая со мной в одной машине. В это время, к счастью, появились черные лимузины. Таких огромных машин здесь отродясь не видали, и толпа притихла, но не совсем. Машины остановились у памятника. Первыми из них высыпали легко узнаваемые телохранители, и только потом вышли оба президента — российский и американский. Толпа изумленно загудела и придвинулась. Президенты поднялись на грузовик, в кузове которого стояла статуя свободы. Два техника торопливо тянули к машине микрофон. У памятника появились американские полицейские и российские милиционеры. Только что разгромившая магазин толпа еще больше притихла, подавленная лицезрением такого количества стражей порядка. Но в этом молчании толпы было что-то недоброе. Российский президент широко улыбнулся и произнес. Мои бывшие соотечественники. По толпе пробежал робот. Наши народы сегодняшнего дня стали ближе друг к другу, потому что здесь, на нашей земле, появился новый американский штат. 51-й по счету. «Не хотим!» — крикнул кто-то в толпе. Стражи порядка тотчас встали в стойку, и Крикун притих и затаился. хотим не хотим — Таких разговоров в политике не бывает, — добродушно пробасил президент. — Надо. Он даже палец кверху поднял, показывая, насколько это важно. — Знаете, в каком положении страна? — Профукали! — выкрикнул дерзкий Лаврухин. Стоявший неподалеку милиционер погрозил ему кулаком. — Ну, профукали! — с неожиданной легкостью согласился президент. Толпа загоготала и заулелюкала. Никто не ожидал услышать подобных словечек из уст президента, а он повторил все с той же маской добродушия на лице. «Профукали. Но жить-то надо. Вас отдали. Теперь всей стране вздохнется немного свободнее. Удавка мирового империализма...» Президент дружески похлопал по плечу своего американского коллегу. «Теперь ослабло». Американский президент радостно закивал, хотя явно не понял, о чем идет речь. «Не хотим!» — снова завопили в толпе. Кажется, непосвященные окончательно уверились, что назад, в Россию, дороги нет. Уверились и ужаснулись. «Не надо волноваться!» — сказал президент. «Ну что вы, как дети малые!» А толпа уже надвигалась, и смешанный российско-американский кордон едва сдерживал напор. Лаврухин проявлял едва ли не наивысшую активность. Один из милиционеров даже вынужден был легонько его оттолкнуть. «Ты! Держи морда!» — завопил Кузьмич. «Ты ж все-таки русский человек! Так ты за кого?» «А мне все равно», — пробурчал страж порядка. «Прикажут вас бить, вас будем бить. Прикажут бить тех...» Кивок в сторону двух президентов. «Им всыпем. Это смотря какая будет установка от начальства». Толпа напирала и разрывалась в крике Побледневшие телохранители с трудом сдерживали людей, но и этот последний редут скоро должен был пасть. Спасти положение и самого себя мог только американский президент, и даже не сам он, а переводчик, который должен был ознакомить горожан с особенностями их новой жизни. Американский президент заговорил, а переводчик тотчас подключился, потому что было ясно – малейшее промедление, и толпа доберется до своих обидчиков. «Леди и джентльмены!» — торопливо переводил президентскую речь переводчик, в то время как леди и джентльмены с кровожадными воплями прорывались к грузовику. «Мы, президент Соединенных Штатов Америки, рады приветствовать вас, новых американских граждан, и сообщить вам, нашим новым друзьям!» Толпа уже прорывалась к грузовику, и самые резвые взбирались в кузов. «Отныне зарплаты и пенсии будут выплачиваться вам в американских долларах!» — торопливо доносил до слушателей президентское слово переводчик. Причем в тех размерах, в которых зарплаты и пенсии получают все американцы. Вот тут что-то произошло. Толпа ослабила напор и замерла. Воцарилась жуткая тишина. Она была настолько полной, что было слышно, как где-то вдали, на самом краю городка, лает собака. Какая-то женщина истово крестилась, и только один из джентльменов, явно чего-то не расслышавший, со злым упорством лез на грузовик. И специально для него... Переводчик сказал в полной тишине, совершенно севшим голосом. «Причем доллары будут выплачиваться независимо от того, выходит человек на работу или нет. В общем, можно не работать». Это уже была полная отсебятина. Наверное, натерпелся страх у бедолага. Тот, что лез на грузовик, наконец услышал. Он замер и долго висел без движения. Потом упал, подняв облачко пыли. Никто не засмеялся. Все молчали, еще не веря в близкое счастье. «А сейчас всех, кто согласен получать зарплату в американских долларах, прошу вот сюда!» При гробовом молчании толпы сказал переводчик и показал на стол, за которым восседал какой-то тип в круглых очках и в черных нарукавниках. «Америка — свободная страна, и никто не имеет права заставлять ее граждан получать зарплату в долларах, если люди против. Кто согласен на доллары, тот ставит свою подпись вон там, в тех бумагах. Кто не подписывается, тот по-прежнему получает рубли». «Толпа!» прихлынуло к столу. Началась давка, и один только Лаврухин остался стоять у грузовика. У него был такой потерянный вид, что переводчик, не выдержав, спустился с грузовика и приобнял старика. Кузьмич дернул плечом, показывая, что вытешение не нуждается, и у него в эту минуту был крайне недоброжелательный взгляд. А переводчик уже снимал с лица мастику. Кузьмич, никогда не видевший чтобы человек сам с себя сдирал кожу, отстранился и, и с недоверием и испугом наблюдал за происходящим. И когда лицо переводчика очистилось от фальшивых черт, и я стал самим собой, Лаврухин присел, хлопнул себя ладонями по коленям и расхохотался. «Доллары!» — захлебывался он в счастливом и озорном смехе. «Ой, не могу! Америка! Тут деть ее А те, у стола были слишком заняты и не обращали на нас ни малейшего внимания. «Да вы поглядите сюда!» Совсем уж развеселился Лаврухин. «Идиоты! Дурьи дети!» На нас стали оглядываться, и кое-кто, я видел это по глазам, меня узнал. В толпе произошло некоторое замешательство. Вроде бы листы с подписями были самые настоящие, и президенты присутствовали вместе с охраной, и статуя свободы никуда не делась, все так же возвышалась над грузовиком, и только мое присутствие все портило. «А подписи не пропадут», — сказал я и подошел к столу. «Кто-нибудь читал? Под чем подписывался?» Никто не читал, конечно же, хотя текст был совсем не длинный. Я взял бумагу в руки и зачитал вслух. «Только много и хорошо работая, можно улучшить свою жизнь, что я и подтверждаю своей подписью». Я обвел взглядом присутствующих. «Никто не возражает?» Никто не ответил. «Молчание — знак согласия. Так мы говорили в детстве.